Глава тринадцатая. И снова аукцион. «Медас, сколько осталось времени до завершения диагностики?» — спросил я, принимая контрастный душ. «Было ещё очень раннее утро, и я намеревался два-три часа провести в аукционе и знатно там потратиться». «Четыре часа, командир!» — раздалось из динамика. «Хорошая гарнитура. Не боится воды, ни температуры. Только механическое повреждение». «Отлично!» Я перекрыл воду, начал растираться большим полотенцем, купленным в разделе обмена. Закончив, быстро оделся, вооружился про себя посмеявшись. Всё же, топор, ружьё, пистолет и автомат, плюс запас патронов всё это немало весело. Посмотрел на себя в зеркало. Штаны с защитой, мотоциклетная куртка уже потерявшая весь свой лоск, на глазах визор. Если смотреть издали, то почти неотличим от солнцезащитных очков. Шлем надо бы, но не сейчас. Бросил взгляд на широкую кровать, улыбнулся. Надеюсь, звукоизоляция здесь хорошая, и никто не слышал нас с Полиной. Кто ж знал, что мы оба так и сголодались по теплу и ласке? Мысленно отодвинув произошедшее ночью на второй план, пожелал перенестись в игровой аукцион. Вот же, почему-то стал мыслить игровыми понятиями, хотя вокруг далеко не игра. Привыкаю, причем слишком быстро. И вновь помещение со стеной, на которой расположены 9 экранов. Только выбирай. О, а вот и сообщение от продажи моих лотов. Что ж, неплохо, неплохо. Остался лишь один редкий амулет и АКР. Остальное все ушло. Итого, за вычетом всех комиссий, мне перепало три эпических и 5 редких кристаллов. Похоже, кто-то оптом скупил мои магические амулеты. Что ж, так даже лучше. Первым делом вновь продлил лицензию на всякий случай, после чего заглянул в рекомендуемое. Пробежался по лотам, после чего отсеял все, кроме эпических и легендарных. Список предлагаемого сократился раз в 20. Что ж, теперь хотя бы прицениваюсь к тому, что предлагают. Выбор остановил на защите. 15 предложений. Сразу же отсеял те, у которых общее состояние ниже 70%. Туда же пошли лоты с полностью установленными модулями. Хороший крафт продавать не будут, самим нужен. В этом я уже убедился. Глядя на три лота, нахмурился — какая-то техники раса, от одного вида, на который у меня начал дергаться глаз. Это что за мать их десантная броня? Вторым был энергетический доспех с немыслимым для подобного изделия ценником. Один легендарный кристалл. Может, вещи стоящая но я не имел желания таскать на голове, руках и ногах здоровенные увесистые обручи. А вот последнее предложение меня заинтересовало. костюм гонщика эпического ранга. Мысленно, кликнув на лот, Пожелал рассмотреть его поближе. Тут же перед глазами появились характеристики брони, как и его увеличившаяся копия. Бронекостюм гонщика. Защитный артефакт. Эпический ранг. Общее состояние 81%. Год производства — один год до пришествия упорядоченного. Доступны улучшения — 2 из четырех. Установлены модули — 1. Эрго-батарея эпического класса, емкость 45 эргов, общее состояние 79%. второй Эрго-кокон эпического класса, энергетическое поле, блокирующее любое агрессивное воздействие до эпического класса включительно. Эрго, магия, физическое, ментальное. Ценник кусался. 9 эпических кристаллов, но оно того стоило. Так что я без промедления расстался с ценным ресурсом. Следующей покупкой была эпическая аптечка. Ее пришлось покупать напрямую у порядоченного, и обошлось мне это аж в семь эпических кристаллов. Крепилось это чудо, не имеющее ни года производства, ни каких-то еще данных, кроме функционала, на грудь. Этокий квадратный мягкий пластырь фиолетового цвета, со стороной в 7 сантиметров и толщиной около двух. Зато теперь я гарантированно мог выжить при одном смертельном ранении. Серьезный плюс к выживанию. Частично закончив защиту перешел к выбору оружия. Тут выбор оказался в разы лучше. Около сотни единиц различного вооружения, которое пришлось значительно сократить, ограничив привычным мне видом и зарядом отаргов. И вот тут я нашел свою прелесть. Эрго Штуцер. Оружие. Эпический ранг. Общее состояние 95%. Год производства. 14-й. Год после пришествия упорядоченного. Мастер. Микадло. Мир первого уровня «Синея». Доступны улучшения два из четырех. Установлены модули. Первый — эргобатарея эпического класса. Емкость — 50 эргов. Общее состояние — 94%. Второй — эргономичная ложе редкого класса. Материал — синейский мрад Ценник был под стать бронекостюму. Восемь эпических кристаллов. Но я расстался с ними без сожалений, став счастливым обладателем оружия. Все, пора переходить в мастерскую, чтобы улучшить свои покупки установленными модулями. Далее я приобрел еще две эргобатареи и два модуля, проводник, повышающий скорострельность моего штуцера, и охладитель, нейтрализующий перегрев ствола. Всё эпического ранга. За эти приобретения пришлось отдать 77 редких кристаллов. Подумав, вдобавок приобрел два модуля искажения пространства того вместе с предстоящей установкой части покупок на штуцер и костюм, считай, потратил еще 7 эпических кристаллов. Пришло понимание, я слишком замахнулся на дорогостоящие покупки. Из всех моих активов осталось всего ничего. 4,5 тысячи КСО, два легендарных кристалла, которые я хотел оставить в хранилище, 8 эпических и один редкий. 92 улучшенных я не считал. Черт, а ведь хотел еще приобрести двигатель для мотоцикла. Придется раскошелиться. И вновь в поиске. Пересмотрев с десяток предложений по двигателям, я остановился на одном, который подходил по размерам, а главное считался универсальным. То есть его можно было поставить на любую технику. Вот только цена в 9 эпиков была явно завышенной. Ах, к черту. Проведя ревизию, обменял все доступные у меня простые и улучшенные кристаллы. В итоге получил на выходе нужную сумму и потратился. На балансе осталось 19 простых, 8 улучшенных, 0 редких и эпических и 2 легендарных кристалла. Ничего. Зато вроде все приобрел, что хотел. К тому же на штуцер установил охладитель и проводник. тоже сделал с костюмом увеличив энергоемкость и добавив искажение В активном состоянии этот модуль сделает меня невидимым для всех, кто не обладает средствами обнаружения эпического ранга. Последней моей покупкой было два дрона и визор для их управления, все редкого ранга и обошедшееся мне в 2500 КСО. В дополнение потратил еще косарь игровой валюты на редкую аптечку. И того у меня осталось 1011 КСО на всякий случай. Мало ли, вдруг в мире первого ранга кругом сплошная цивилизация, а там без денег меня посчитают антисоциальным элементом и сразу же грохнут». Удовлетворенный своими действиями, я уже собрался выходить, когда мне пришло сообщение о покупке последнего амулета, принесшего четыре редких кристалла. Ну вот, я переживал. А оно все само разрешилось. Очутившись у выхода из спальни в окружении покупок, подумал про себя, если вот так кто-то мимо проходить будет? Это ж сердечный приступ можно получить». «Нет, Серж, надо для подобных действий выделить конкретное помещение» так и знала, что ты полез в свой аукцион», — раздался из душевой голос Полины. Девушка, уже одетая, вышла ко мне навстречу. «Что купил?» «Да всего понемногу», — улыбнулся я любой своей женщиной. «Вот она, настоящая русская красота, без всякой косметики». «Вот, эту штуку возьми, тебе, как главному лекарю, положено такое иметь. Излечит одно серьезное ранение». Обитатели терминала уже проснулись. Дед Кузьма о чем-то беседовал с Настей, Надей и Санькой. Дети с вниманием слушали Спиридоныча. Завидев меня, бывший пасечник помахал рукой. «Здрав будь, председатель! Где пропадал утром?» «Дела были», — ответил я. «Дед Кузьма, ты по хозяйственным делам обращайся к Михаилу, Гале или Полине. Они подскажут». «Да я проигру эту вашу. Неужели благодаря ей можно здоровье поправить?» «Ну, тут могу сказать лишь то, что сам знаю». «Можно лекарство получить, что излечит любую болячку, или самому набирать очки уровня. Тогда чувствуешь, что тело становится сильнее, а возможности больше. Вроде как здоровье само улучшается». «Значит, сделаешь меня игроком», — принял решение старик. «Глядишь, еще сгожусь на что. А то сейчас могу лишь советом подсказать. Да воздух испортить». «Спиридоныч, здесь же дети», — пожурил я деда. «Так я ж правду сказал», — хрипло рассмеялся Кузьма. «Ладно, мне простительно. Так когда игроком сделаешь?» «Жди теперь. Не просто это. Я одному помог так, и он угодил в... в другое место, в общем. И назад не горит желанием возвращаться. А стать игроком — это удовольствие не из дешевых. В общем, придется потерпеть». Дав несколько распоряжений Мидасу, в основном касающиеся мотоцикла, я отправился на поиски Михаила, которого обнаружил возле трактора. Брат как раз собирался его заводить. Видимо, решил прокатиться до трассы, как мы вчера обсуждали, и сделать из остовов машин подобие временной баррикады. Один из рухов уже ожидал его снаружи космопорта. «Миха, отложи пока работу. Вот, держи». Я протянул брату очки визора и дрон, похожий на ту самую пресловутую летающую тарелку. «Освоишь? Будет у нас воздушная разведка. А это весьма нужное дело». «Да ладно!» — обрадовался брат. Всю жизнь мечтала о такой игрушке. Да всё как-то времени не было. Как она работает?» «Читая инструкцию», — улыбнулся я. «Дальность полёта от места привязки до двух километров, высота до 300 метров, время нахождения в воздухе без подзарядки около пяти часов. Могло быть, конечно, и лучше, но этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы провести разведку местности и не влететь в засаду». «Разберёмся». Михаил уже нацепил на глаза визор и сейчас пытался разобраться с управлением. «Ух ты!» «Он что, выполняет голосовые команды?» ты так. Да...» Я похлопал брата по плечу. «Миха, я сейчас отлучусь на некоторое время. Насколько точно, не знаю. Но, возможно, меня не будет несколько часов. Потом вернусь на пару часов и исчезну уже надолго. Возможно, на неделю. Или дней десять. Как получится?» «Ты же предупреждал уже об этом!» Брат снял визор и уставился на меня вопрошающим взглядом. «Ну, договаривай уже! Не молчи!» «Это я на случай, если все пойдет наперекосяк. Если меня не будет дольше 11 дней, вам придется временно уйти отсюда. Меда скажет, как далеко и на какое время». «Серый, ты не пугай так!» Приблизившись, брат похлопал меня по плечу. «Если ты в этом звездеце смог так хорошо устроиться, то у тебя и дальше будет все отлично, а значит и у нас». «Хотелось бы верить!» Я выдавила из себя улыбку. «Если все получится...» то мы обретём силу, с которой будут считаться все на нашей планете. Но если что, я тебе ничего не говорил. Всё, мне пора. «Серый?» «Не знаю. Что ты прячешь в подвале? Но это что-то весьма опасное». «Дракона прячу. Неприручённого», — ответил я. «Всё, братиш, я пошёл. Мне ещё Мидасу надо дать задание на ремонт мотоцикла». Заместитель лично прибыл в ремонтный цех, чтобы проконтролировать установку модулей на мотоцикл. До окончания диагностики осталось чуть больше часа, и я хотел завершить все свои дела с экипировкой. «Ну, как успехи?» — поинтересовался я, входя в помещение. «Пришлось отвлечь один из модулей ремонтного комплекса», — ответил заместитель, удерживая обоими манипуляторами какую-то пластину. Один из ремонтных дроидов в этот момент накалял ее чем-то, отдаленно похожим на газовую горелку. «Установка прошла успешно. Как видишь, а вот соединение с другими модулями в единую сеть пока застопорилось». «Думаю, вы справитесь», — приободрил я разумного дроида, хотя вспомнила о другом. «Черт, мне же необходимо будет все модули еще и активировать, а это, считай, еще 7 эпических кристаллов. И где их взять?» Опять придется продавать что-то ненужное. Хотя у меня уже скопилась куча оружия, а вот боеприпасы нужно передать товарищам. Им они точно понадобятся. И продолжать их делать. Медас, где находится недавно изготовленное оружие? Пока мне создавали новый байк по образу и подобию старого, я успел купить время на аукционе и выставил на продажу 7 ПМР и 9 АКР. Так вышло, что у них сразу шли установленными все три модуля, и это не могло не радовать. Цена за подобное оружие была значительно выше, поэтому я рассчитывал, что нужное число кристаллов наберется быстро. Вернувшись, продолжил наблюдать за созданием новой техники. Новый двигатель и модуль искажения заняли место там, где когда-то был старый мотор. Да, место они занимали вдвое меньше, что радовало. Бензобак превратился во вместилище эрго-батареи. Все остальное осталось прежним. «Ну вот, считай, готово». «Все, закончили», — сообщил помощник. «Осталось активировать модули и испытать, чтобы знать максимальную скорость и дальность хода без подзарядки. Это позже. Мне уже пора выслушать доклад от Искайна Фрегата, если все хорошо устанавливать нейросеть. Кстати, как долго продлится процедура?» «У меня нет подобной информации, командир», — в голосе Медаса послышались виноватые нотки. Но, думаю, не дольше суток. Хорошо бы. Спуск в подземелье мне преградила Пришка. С ней вместе, укрывшись за спиной и на мирянке, были Настя, Надя и Санька. Вот же ж, надо бы плотно занять детей, чтобы не натворили чего. Командир. Пришка шагнула вперед. Можно нам сходить на реку? Санька обещал научить нас рыбачить. Мы свои дела уже сделали, до вечера свободны. такс нахмурился я. А плавать все умеют? «Они меня обещали научить», — ответила моя приёмная дочь. «Так я и думал», — коснувшись гарнитуры, произнёс. «Цандра!» «Слушаю, командир», — тут же прозвучал ответ. «Отвлекись от своих дел. Нужно сопроводить детвору к речке. Проследи, чтобы соблюдали технику безопасности, и начни учить прыжку плавать. Пригодится. Через пять минут буду ждать их у входа», — ответила бывшая оперативница. «Хорошо». Я вновь коснулся гарнитуры, а затем ткнул пальцем в старшую племянницу. «Юми, а у вас у всех есть купальники?» «Да, дядь Серёж, на самолёте столько много вещей было, нам на несколько лет хватит», — ответила Надежда. «И ещё мы спасательные жилеты с собой возьмём». «Ну тогда ждите у входа Цандру», — улыбнулся я. «Да, можете пока посмотреть, как Михаил учится управлять дроном». Всю компашку как ветром сдуло. «Да уж, сейчас у них сильно интересы поменяются, как у всех выживших». «Ничего, главное, чтобы не утратили желание жить». Пройдя через двери, я убедился, что они закрылись за мной, и двинулся по тоннелю. Добравшись до спуска к подземной станции, с удивлением обнаружил, что тут все изменилось. Похоже, архей закончил помогать, искинув регата, и вновь занялся локомотивом, вытащив его не только из тоннеля, но и почти поднял на поверхность, проложив направляющие лестницы с противоположной стороны от перрона. «Вот она «Преимущество роботов перед человеком. Не устают. Но и мы не лыком шиты. Вот сейчас установлю нейросеть, и все, держите меня семеро». Миновав вторую стальную дверь, мимоходом отметил, что из убежища под потолком проходит два толстых кабеля. Мидас расстарался. Что ж, это хорошо. Значит, в эргах космопорт не нуждается. Бортовой люк внутрь фрегата был открыт, и из него выходили те самые два толстых, скорее энергопровода, каждой толщиной сантиметров 10 в диаметре. Поднявшись по ступеням, миновал тамбур и вскоре очутился в осевом коридоре. Едва шагнул в него, как гарнитура щелкнула, и в голове раздался приятный голос Марии. «Добро пожаловать на борт, капитан! За время вашего отсутствия была проведена полная диагностика всех корабельных систем. Выявлены и устранены четыре незначительных поломки. Реактор выведен из консервации», и в настоящий момент работает на 30% от максимума. Для выхода на полную мощность требуется 36 часов. здесь что-то, что следует починить или устранить? И что по медотсеку? Прервал я ИИ, понимая, что доклад может затянуться надолго, а у меня как бы время уходит. Фрегат Рихор полностью исправлен, капитан. Медотсек в полностью исправном состоянии, нейросеть уже находится в медкапсуле и ожидает вас. «Вот и хорошо», — обрадовался я, скользя взглядом по бешевой обшивке коридора. «Так, надо двигаться в кормовую часть. А, вот и нужный мне отек». Едва приблизился, створка двери ушла в стену, открывая проход в белоснежное, ярко освещенное помещение. «Ага, слева у стены кушетка, за ней кресло, похожее на стоматологическое, а справа — нечто похожее на здоровенный кокон, верхняя часть которого прозрачная». Стоило мне перешагнуть через порог, как верхушка скользнула в сторону, а голос Марии произнес, «Капитан, необходимо полностью раздеться и лечь внутрь медкапсулы». «Да понял уже», — ответил я, снимая с себя одежду и бормоча под нос. «Однажды инопланетяне похитили алкоголика Васю и очень сильно пожалели об этом». Освободившись от вещей, забрался в капсулу, оказавшуюся предметом эпического ранга, и, подчиняясь указаниям Марии, улегся как положено. К этому моменту меня уже накрыло стеклянным куполом. Затем мои запястья, щиколотки, грудь и лоб перехватило широкими ремнями. Под левую лопатку что-то кольнуло, заставив меня насторожиться, но Мария успокоила. «Капитан, тебе только что ввели сильнейшее снотворное». Про процедура установки нейросети крайне болезненная в сознании ее очень тяжело перенести mm -hmm. только и смог ответить я так как внезапно тело перестало меня слушаться а потом пришла боль Интерлюдия 5 круглый семён еще когда создавал портал решил не возвращаться к седому мало того что потерял всех боевиков так еще и лишился локации с таким трудом зачищенной «Нет уж, к чёрту. Лучше свалить куда-нибудь подальше. Например, переметнуться к военным. Или к чужакам. Главное, чтобы это были люди. К счастью, у него имелась в запасе одна точка выхода, о которой никто не знал. А там схрон. Можно перекантоваться. С недельку-другую. Так что, решившись, Кругликов начал действовать. Сначала одной короткой очередью из автомата прикончил последних двух бойцов, сбежавших вместе с ним». Получив от убитых аж сто единиц опыта и целых четыре простых кристалла, улыбнулся. Хоть кто-то из предоставленного ему сброда принес пользу. Быстро обобрав трупы, создал очередной портал, ведущий в другой мир, перешел в него и тут же потратил еще один простой кристалл, сделав пробой назад, на землю, еще несколько шагов, и он вернулся домой. Чтобы сразу очутиться под прицелом оружия. Черт! Да он даже не успел понять, что происходит, когда к его горлу приставили что-то острое, и возле уха прозвучала странная речь, которую он все же понял. «Ты живешь на земле или пришел в гости?» «Живу». Кругликов уже понял, что попал к чужакам. «А значит, не стоит дергаться. Лучше показать себя послушным, тогда появится шанс выжить». «Знаешь игрока с ником, Порторг?» «Знаю! Конечно, знаю!» Обрадовался семён понимая, что у него появилась возможность выжить. «Даже знаю, где его искать!» «Да ни хрена он не знает!» «Малиэль!» — прозвучала справа человеческая речь. «Врет! Лишь бы остаться в живых!» Но так используй свой дар, Кастиэль! Достань из него правду!» Во время странного разговора у Круглого забрали оружие, сняли с пояса все, что там было, и связали руки за спиной. А в следующий момент перед ним появился молодой парень — С холодным, полным презрения взглядом. Одет он был совершенно не по-людски. Не одевались так земляне. Но все же это был человек. Более того, черты его лица были знакомы Семену. Слишком хорошо знакомы. Сколько раз он представлял, как стреляет в лоб Глебову. Вот только сейчас перед ним был не сосед Полины, этой дуры, отрекшейся от Кругликова, а его младший брат. Приходилось видеть пару раз этого молчаливого парня. — Вы ищете Сергея? Переступив через свою ненависть, спросил семён про себя, ликуя. «Вот она, возможность отомстить. Главное, все разыграть как надо». «Ты действительно знаешь Парторга?» Человек в странной одежде отступил на шаг назад. «Надо же, у него тоже не видно игрового класса. Как и у Глебова». «Конечно знаю. А ты его брат, я тебя видел как-то. Вот только имя, не могу вспомнить». «Этот человек принесет нам пользу». Раздалось возле уха Семёна, в следующую секунду на запястье Круглого защелкнулся металлический браслет. Мужчина сразу понял, что ему нацепили, его надежда сбежать при первом удобном случае растворилась. Ничего, у него богатый опыт выполнять чужие приказы. Он справится и добудет себе свободу. Зато появился шанс отомстить. Ведь он узнал Глебова. Там, на площади Романовки, перед самым бегством, через портал».